Рак девятый. Мальчик был отдан в незадолго перед тем учрежденное училище правоведения. Училище правоведения учреждено в 1835 году по проекту принца Ольденбургского, мечтавшего цивилизовать российское судопроизводство, которое безнадежно погрязло в коррупции и невежестве. Предполагалось, что вновь создаваемый храм юриспруденции